Глава 25 Андрей с удивлением смотрел на преобразившегося Олега. Сержанта словно заново жизнь вдохнули. Он почти сразу занял место во главе группы. Прекрасно обходясь без карты, Олег вел всех быстрее любого самого опытного проводника. Сержант часто оглядывался, с улыбкой осматривая своих спутников и одаривая чихо теплыми взглядами. От этого Андрей чувствовал неприятные покалывания в груди, но прогонял небосновную ревность прочь. Сейчас не до этого. Сувенир так и не сказал, что планирует делать, когда выйдут из скопления. В любом случае, что бы командир квада не придумал раньше, с возвращением сил коллегу стратегии требовала пересмотра. Сувенир, скопление скоро заканчивается. Что думаешь делать дальше? Тот остановился. «Сержант, стой! Все ко мне!» Усач достал сигарету, закурил, потом вытащил карту. Подождал, пока все подойдут, и изложил план дальнейших действий. Здесь заканчивается скопление. Мутанты надвигаются отсюда и отсюда. «Если мы успеем раньше выйти, чем они доберутся...» «Успеем», — уверенно сказал Олег. «Они сейчас примерно вот тут и тут». Он показал на карте. «Чуешь своих?» Без тени улыбки спросил сувенир. «Нет. Просто вот этот артефакт», — сержант прикоснулся к своему боку, «позволяет очень хорошо слышать». «Сейчас не так, как раньше. По большей части только шум, но кое-что я могу различить. Значит, после скопления выдвигаемся в этом направлении», — продолжил командир квада, приняв к сведению новую информацию. «По моим расчетам, в этом районе есть шансы встретить квад Тимофея». Если он уже прошел дальше, то сворачиваем направо вдоль лэб и пытаемся добраться до точки общего сбора. Всем ясно? Вдоль лэб, — скривился Добрыня, — там этих поганых шокеров, как грязи на болоте. Именно, — кинул сувенир, — сможем устроить много ловушек на пути мутантов. Сержант, вперед! По выходу из скоплений пошли намного быстрее. Помогало то, что Олег видел все аномалии и легко вел спутников за собой. Андрею Чиху и артисту это давалось легко, а вот квадовцам, привыкшим к постоянной опасности зоны, приходилось бороться со своими инстинктами. «Мне еще ни разу не доводилось бегать по зоне», проговорил Чип, чье побледневшее лицо покрывало испарина. «Не тебе одному», — ответил ему дэл «А ты на этих посмотри, хоть бы хны, туристы». Андрей понял, что речь идет о них, и одарил напарников злорадной улыбкой. «Воистину, счастье в неведении», — проговорил Чип. Вдруг Олег остановился и стал с тревогой вглядываться вперед. «Что? Что ты видишь?» — спросил сувенир, догоняя его. Через несколько секунд к ним подоспел Андрей. Олег посмотрел на них и с тревогой проговорил. «Мутанты близко». Сувенир сразу развернул карту. «Где?» «Приближаются с юга. Много». Сержант показал примерное местонахождение нового врага. «С юга?» — недоверчиво скривился командир квада. — Откуда они там? Они же позади нас должны быть. А теперь получается, что чуть ли не навстречу. Третья группа. — Твою мать! Успеем дорогу пересечь? Сколько у нас времени? — Не успеем. Минут тридцать. — А вот здесь нельзя укрыться? — спросил Андрей, ткнув в отмеченный на карте нежилой поселок. — Можно попробовать. На околице аномалии образует небольшое сужение — «Мутанты будут ломиться через него, как через бутылочное горлышко». «Помнится, совсем недавно аномалии их не сильно смущали. Но тебе виднее, ты лучше местность знаешь». «А если поторопимся», — сказал Олег, «то, может, я смогу организовать что-то вроде баррикады». «Так веди», — сказал сувенир, сворачивая карту. «Бегом марш!» Как только вошли в поселок, командир квада взял организацию обороны под жесткий контроль. «В домах запираться не будем». «Для быков выбить дверь, только рогом мотнуть. Сержант, что тебе нужно для возведения баррикады?» «Лучше всего легковые машины. Рука сейчас только одна, нормально действует, слишком тяжелые вещи не смогу поднять. А так все как обычно, шкафы, комоды, ну и так далее. Если найдется неподалеку трактор, скажите мне, я гусеницу возьму». «Это чего, шутка?» — скривился Дейл. «Нет, деревьями бить не так удобно». А я пробовал, понравилось. Да еще и капот от какого-нибудь грузовика, посмотрите. Однако, — качнул головой Квадовец, — но все, разошлись в темпе вальса, — хлопнул ладоши сувенир. Останки автомобилей нашлись только в двух ближайших дворах. С мебелью казалось не лучше, зато в одном из сараев Добрыни нашел бухту колючей проволоки. Остовы легковушек поставили у стен двух противоположных домов, закрепив их кольями, и растянули между ними колючку в пять рядов, перекрыв улицу. Для надежности в середине дороги Олег вбил в землю столб, вокруг которого обмотали проволоку. Кроме этого, сержанту удалось разломать печки в нескольких домах и выстроить из крупных обломков некое подобие бруствера. Но полноценной баррикады достроить так и не получилось. Полчаса пролетели незаметно. Олег, весь испачканный в саже, остановился, прислушиваясь. Находившись рядом, Андрей спросил. «Близко?» «Очень», — последовал лаконичный ответ. «Скоро увидим». Когда основные приготовления закончились, квадовцы вытряхнули из своих вещмешков боеприпасы. У каждого имелось пять гранат, тысячи патронов, нож и пистолет. Варяга впечатлил боезапас квада. Дэйл перехватил его оценивающий взгляд и сказал... «Хавчик и патроны. Большего нам не надо. Это у одиночек да у прочих сопляжуев в рюкзаках всякая хрена та. А для квада важна боевая эффективность». Для Калашникова тоже нашлись патроны, но не так много, как для Грозы. Три рожка Андрей взял себе, два оставил артисту. Чихо усадили позади снаряжать пустые магазины. «Держи». Дэйл протянул артисту две гранаты. «Обращаться умеешь?» «В теории». Квадовец усмехнулся и объяснил, как правильно использовать, и снова спросил, «Скалаша-то стрелял? Или тоже в теории?» «Нет, не в теории, в видеоиграх», — отшутился артист, потом сказал серьезно. «Но вообще несколько раз доводилось». «Тогда не буду мозги парить», — кивнул Дейл. «Стреляй на упреждение короткими, не торопись. Если перекосит патрон или гильзу раздует, не паникуй. Скажи мне или варягу. Только не обоим сразу, выбери, у кого нагрузка меньше. Ясно?» да «Идут!» — крикнул Добрыня, уже занявший свою позицию за кирпичным бруствером. «На позиции!» — приказал сувенир. Место Андрея было между артистом и Олегом. Он разогнул усики на предохранительных кольцах двух выделенных ему гранат, потом посмотрел на сержанта и спросил. «Ты как? Левая рука почти не работает. В голове шумит, никак звуки не уйму, но в остальном потянет. Ты без оружия? Мне и так сойдет». Олег с легкостью подкинул в руке увесистую кувалду на метровой рукояти. Вы их держите подальше, но если прорвутся или обойдут, тут уж я за дело примусь. Мутанты только появились в пределах видимости, поэтому пара минут для разговоров у людей имелось. Как оказалось, поселок расположился в небольшой низине, и мутанты спускались с высоты, как в огромный котел. Основную массу составляли шипастые собаки и голыши, Среди них темными островками мчались кабаны, массивными бурыми утесами бежали быки, пружинистыми тенями скользили несколько хамелеонов. Люди затаились, ожидая, пока твари приблизятся на расстоянии прицельной стрельбы. «Вот», — негромко произнес Добрыня, — «а мы все гадали, куда мутанты подевались». «Да кто же знал, что в зоне Монок объявился?» — хмыкнул Чип. «Это точно», — протянул пулеметчик и, глядя сквозь планку прицела, с линцой добавил — «Сувенир! Я могу начать!» Андрей заметил, как спокойны бойцы квада, будто решили огород скопать да картофелем засадить. На их фоне артист являл полную противоположность. Его руки трослись, пот стекал по лицу. «А артист!» — позвал он. «Что?» — взволнованно повернулся к нему парень. «Дыши! Просто дыши!» Артист несколько секунд смотрел на него, не понимая, о чем речь, но потом кивнул и глубоко вздохнул несколько раз. «Не дрейф», — добавил Дейл, — «сейчас мы их пощелкаем, как семечки». Андрей оглянулся. Чих сидела рядом с раскрытым рюкзаком, в котором поблескили патроны. Девушка выглядела чуть испуганной, но собранной и полной решимости. Он ободряюще улыбнулся ей и подмигнул. Чих ответила неуверенной улыбкой. «Добрыня, начинай!» — приказал сувенир. Чтобы не оглохнуть от грохота пулемета, Андрей приоткрыл рот. Печенек накрыл мутантов огнем и выкосил первые ряды. Шипастые собаки полетели кубарем. Один кабан зарылся клыками в землю. Пули пробивали черепа и тела мутантов, отрывали лапы, в воздух летели кровавые ошметки. — Что же заставляет их на нас бежать? — проговорил Чип. — Не что, а кто, — поправил артист. — Хорошо еще мороков нет. «Ошибаешься», — сказал Олег. «Добрыня, возьми чуть выше и левее, еще левее». На глазах у всех из воздуха брызнули фонтанчики крови. Потом появился сам морок, потерявший невидимость. Прошитая пулями туша рухнула на землю. «А ты их видишь?» — изумленно спросил Чип. «Ага, всех. Круто. Тебя бы к нам в квад». Олег ничего не ответил, но когда Андрей посмотрел на него, то заметил легкую усмешку «Так, мужики». — сказал Сувенир. — Вот и наша очередь. Огонь! Пять автоматов присоединились к пулемету. Ураганный огонь прошелся по мутантам. Визг, хрип и рычание — все смешалось в единой предсмертной симфонии. Квадовцы стреляли, не жалея патронов. Андрей экономил, точно целясь и скупо стреляя. Когда закончился магазин, сменил на новый, а пустой бросил чиху, крикнув «Заряжай! Патроны из правого кармашка!» Несмотря на потери, мутанты продолжали наступать. Андрей расстрелял еще рожок, вставил следующий. Артист еще не сменил первый. Парень серьезно отнесся к рекомендации не торопиться. Кажется, он перестал волноваться и выглядел спокойным, сосредоточенным. Долго прицеливался, стрелял короткими, причем достаточно точно, насколько можно было заметить. Олег указал на еще двух мороков, которых успешно изрешетил Добрыня. Артист дострелял, наконец, первый магазин и перезарядил автомат. Остатки мутантов почти добежали до заграждения из колючей проволоки. Но ни одна тварь не успела его коснуться. Андрей с Сувениром почти одновременно выстрелили в последнюю шипастую собаку, которую пули разорвали на две части. Наступила тишина. После грохота выстрелов она казалась умиротворяющей, расслабляющей, едва ли не абсолютной. Чип и Дейл поднялись первыми. Один из них присвистнул. Андрей тоже поднялся. За ним все остальные. Сзади подошла Чих. Они смотрели на устные телами мутантов дорогу. Трава, песок, камни, молодые деревца. Все испачкано в крови. Темно-бордовые ручейки стекали по канавкам, собирались в лужицы, заполняли ложбинки и впадинки. Еще живые мутанты жалобно скулили, подвывали. До жути по-человечески обреченно вздыхали, пытаясь куда-то ползти. Чих сжала руку Андрея и отвернулась. Потом отошла назад, села и принялась снаряжать магазины патронами. «Дейл, в твоем платшепнике вебка есть?» — спросил Чип. «Сними это. По возвращении продадим». Помнится, командир говорил, что у него есть знакомый на телевидении в Питере. Так ведь, сувенир? Так, снимай, Дейл. «Попробуем срубить бабла на новую снарягу», — ответил командир Квада. Можно было бы еще ушей и хвостов набрать для коллекционеров, но мне что-то не особо улыбается лезть туда. Ну вот, — хмыкнул Чип, повернувшись к сержанту, — и кувалда не потребовалась. Относи обратно или отсюда закинь. Андрею вся ситуация со съемкой убитых мутантов показалась настолько неприятной, что он не смог этого скрыть и с брезгливым видом наблюдал, как Дейл достал планшетный компьютер, включил веб-камеру и поднял повыше, чтобы захватить всю территорию, на которой произошла бойня. Вглядываясь в экран, чтобы выбрать ракурс получше, с краем глаза заметил взгляд Андрея. «Что?» Дейл на секунду повернулся, а потом снова уставился на экран. «Тебя что-то смущает?» Думаешь, патроны сами плодятся? Или стволы новые? Нет, дружище, мы, как и все, их покупаем, да еще сами кушать хотим и семьи кормим. Андрей развел руками, показывая, что ему нечего сказать, покачал головой, отошел, присел рядом с девушкой и стал помогать ей. Олег опустился на землю, прислонившись спиной к обломку печи и сказал. Помнится, за скальп коренного населения одного из континентов тоже деньги платили. «Но ты сравнил», — вступил в дискуссию Добрыня. «Мутанты же не люди и уж точно не коренное население». «Сувенир!» — вдруг позвал Дейл, продолжая снимать. Было что-то в его голосе такое, что заставило варяга из стальных посмотреть в сторону Долговца. Дейл медленно опустил руки с компьютером и неотрывно смотрел вперед. «Что там?» — подошел к нему командир. «Может, мне показалось?» — ответил Дейл. Но такое впечатление, что за деревьями кто-то есть. Андрей отложил в сторону магазин, привстал и стал вглядываться. Из-за пасмурной погоды все вокруг выглядело однообразно серым, с вкраплениями различных цветов — коричневого, черного, красного, желтого. Ему тоже показалось, что за стволами деревьев кто-то движется, но ничего конкретного. — Сержант, глянь, — попросил сувенир. — Я бы услышал сказал Олег, приподнимаясь и поворачиваясь в сторону дороги. «Твою мать! Стреляйте!» Бойцы сразу направили оружие в сторону дороги, устланной трупами мутантов, но стрелять было не в кого. «Мороки! У колючки!» — крикнул Олег. «Стреляйте! Мы не видим, где они!» — воскликнул Чип. стол посреди дороги качнулся, заскрипел стрескал, надломился и накренился в сторону людей. Андрей первым открыл огонь... Потом к нему присоединились «Квад» и «Артист», но никто из них не видел результата своей стрельбы. Олег едва слышно выругался, подхватил кувалду и перепрыгнул через кирпичи. «Куда?» — заорал Андрей. Но сержант не слушал, он побежал в сторону от линии огня, на ходу замахиваясь кувалдой. Пригнулся, будто уклонялся от невидимого удара и резко взмахнул своим оружием. Поток густой крови появился из воздуха и плеснул на землю. Морок все еще оставался невидимым, а Олег уже заносил кувалду для следующего удара. Снова ярко-красный фонтан. Первый убитый мутант наконец обрел видимость. Потом второй. «Три метра влево от столба, два вправо!» — прокричал сержант и бросился назад. Андрей, артист и Дейл открыли огонь по правой от столба части ограждения до брыни Чипа Сувенир по левой. Олег перепрыгнул кирпичное заграждение, не останавливаясь, пробежал за спинами товарищей и с размаху всадил свое страшное оружие невидимого монстра. Морок уже находился буквально в полуметре от сувенира. Командир квада оросил горячей кровью, и он от неожиданности присел, инстинктивно прикрывая голову автоматом. Андрей замечал это краем глаза. Он стрелял в остальных мороков, которые еще находились возле ограждения. Когда пули находили свои цели, то он продолжал вести огонь, целясь рядом с кровоточащими ранами. «Справа три и пять, слева один, три, четыре», — снова дал ориентиры Олег. «Чих, пригнись!» Девушка вскрикнула, когда над ее головой с гулом пронеслась кувалда и врезалась в тело невидимого мутанта. Удар оказался такой силы, что морок отлетел к дому, снес дверь и влетел внутрь. «Чих, патроны!» — крикнул сувенир. Девушка бросила ему магазин и поймала пустой. «Чих, и мне!» – Дэйл повернулся к ней. Девушка дрожащими руками хватала патроны и снаряжала магазины, в страхе оглядываясь по сторонам, пытаясь разглядеть невидимую угрозу. У Андрея закончились оба рожка, что он успел снарядить за минуты отдыха после первой волны мутантов. Он воткнул в автомат неполный магазин, а пустые бросил девушке. Олег уже снова был с его стороны и бил мороков кувалдой, с которой стекала кровь перемешку с кусками плоти и осколками костей. Люди еще не успели расправиться с невидимками. Как из-за деревьев к нему стремилась вторая волна мутантов. Казалось, что сейчас на них мчались все монстры зоны. Немыслимое количество голышей, мутированных быков, хамелеонов, шипастых собак. Андрей мимолетно подумал, что, наверное, разделившиеся на две группы, чтобы обойти скопление аномалий, Орда вновь объединилась и нападает теперь всей массой. В этот раз среди нападавших имелись и несколько гнусов. Последних было всего несколько особей, но Сувенир посчитал их наиболее опасными целями. «Добрыня, варяг, снимайте узкомордых тварей, каждый на своем секторе». Поваленный столб, изначально призванный служить лишь для лучшего натяжения колючей проволоки, с легкой руки Олега стал ориентиром и помогал делить территории на сектора обстрела. Андрей тщательно прицелился в мутанта на своей стороне, учел упреждения и выстрелил. Но пули попали в невидимку. «Дейл! Засек!» — отозвался тот и принялся всаживать в морока пулю за пулей. Андрей снова поймал в прицел гнуса, затаил дыхание, выстрелил. Пуля попала твари в глаз. Брызнули осколки кости и кровь. Мутант растянулся на земле. Андрей взял на мушку хамелеона. В этот момент мутант прыгнул. Ствол Калашникова проводил мерцающую фигуру в воздухе, палец плавно нажал на спусковой крючок. Три выстрела и металлический щелчок, возвестивший о том, что магазин пуст. Но этого казалось достаточно. Две пули попали мутанту в грудь, прервав его прыжок. Мертвый хамелеон упал на колючку. «Тих! Магазин!» — крикнул Андрей, оглянулся, протягивая руку, но девушка ничего ему не кинула. Она как могла быстро снаряжала патроны, но все равно не успевала забить полностью даже один магазин. Она дрожала от напряжения, часто дышала, ее губы пересохли, а руки тряслись. Патроны выпадали из пальцев и сыпались на землю. Из глаз текли слезы, чих вытирала их тыльной стороной ладони и продолжала всовывать патроны в магазин. Андрей хотел ей помочь, но только подался вперед, как артист остановил его, протянув свой магазин, а сам, повесив разряженный автомат на плечо, подбежал к чиху, подобрал пустой рожок и принялся забивать в него боезапас. Парень окликнул Андрея в тот момент, когда он отстегнул опустевший магазин. С артистом в качестве еще одного заряжающего дело пошло быстрее. Волна мутантов докатилась до проволочного заграждения. «Внимание! Приготовить гранаты!» Бросаем залпом. «Артист!» — позвал Андрей. «Быстро сюда!» Он сам схватил гранату и выдернул предохранительную чеку. Артист уже был рядом и тянул за кольцо. «Залп!» — крикнул сувенир. Шесть гранат полетели в сторону живой волны. Взрывы прогремели практически одновременно. В воздух полетели комья земли и куски плоти. Авангард мутантов разнесло в клочья. «Гранаты!» — снова прозвучал приказ сувенира. «Залп!» и снова шесть взрывов вспахали землю почти на одной линии, отбросив мутантов назад. Через мгновение снова заговорили автоматы, рассеивая остатки второй волны. «С фланга!» — закричал Олег и бросился направо, где из-за домов выскочили шипастые собаки и два кабана. Ударом кувалды он смел сразу двух псин, пинком отправил назад третью и обрушился на следующих мутантов, но не успевал перехватить всех. «Варяг, Добрыня, правый фланг!» Тут же отдал приказ сувенир. «Сержант, отходи! Уйди твою мать!» Но Олег уже был в самой гуще сражения. Ударами своего беспощадного оружия он крушил врагов, ломал черепа и позвоночники, мешая при этом соратникам открыть огонь. Через несколько секунд мутанты оказались среди людей. Андрей едва успел пристрелить собаку, прыгнувшую на чиха. Следующий он встретил ударом приклада и добил, когда та уже валялась на земле. Стрельба стала раздаваться все реже. В ход пошли ножи. Варяг не видел, что происходит с остальными. Вместе с артистом они защищали девушку. Он только слышал крики товарищей, отбивавшихся от мутантов. Один из хамелеонов увернулся от удара прикладом и прыгнул Андрею на грудь. Острые когти прошли сквозь ткань куртки и впились в тело. Андрей закричал. Хотел оторвать мутанта от себя, но тот цепился зубами ему в руку. — А, тварь! Он закружился на месте. Сбросить себя мутанта не удавалось. Из-за боли перед глазами поплыла красная пелена. Сквозь нее он увидел шипастую собаку и ударил тварь ногой в челюсть. Где-то рядом прозвучали хлопки пистолетных выстрелов. варяк остановись!» — послышался голос Дейла. Огромным усилием воли он заставил себя замереть на месте и почти сразу почувствовал толчок спереди. Хамелеон еще сильнее впился в руку зубами, Андрей закричал от боли, но спустя мгновение по груди потекла теплая густая жидкость, а челюсти мутанта разжались. Дейл осторожно поддевал лезвием лапы обезглавленной твари и вытаскивал из груди Андрея когти. Щека квадовца кровоточила, располосованная от уха до рта. На шее, рядом с яремной веной, виднелись следы от зубов. Красная пелена постепенно проходила. Дейл поддел последнюю лапу, и Андрей смог вздохнуть с облегчением. «Что, все? Мы отбились?» Едва веря в это, спросил он. «Похоже», — кивнул Дейл, но он вовсе не выглядел радостным. Андрей повернулся к девушке и с облегчением увидел, что она цела и невредима. Чих бросилась к нему и порывисто обняла. Вокруг валялись трупы мутантов, растекалась кровь, поблескивали стреляные гильзы, в воздухе висел запах порохового дыма. Но от возможности ощущать рядом эту храбрую и стойкую девушку Переполняла щемящее сердце радость. Хотел погладить Чиха по волосам, да все руки были в крови. Андрей посмотрел на остальных. Те или иные ранения получили все. Больше других досталось Добрыне. Нога пулеметчика оказалась разорвана чуть ли не до кости. Он лежал на земле, рядом с ним валялся дохлый кабан с раздробленным черепом и окровавленными клыками. Чип стягивал края раны, а сувенир сшивал их медицинским степлером. При каждом щелчке устройства Добрыня вскрикивал и матерился. К Андрею Чиху подошел Олег. Сержанта с головы до ног покрывали кровавые брызги. Густые темные капли падали с кувалды на землю. «Простите, я их не услышал», — извинился он. «Не знаю, что произошло». Сувенир закончил сшивать рану пулеметчика, отдал степлер чипу, распрямился и со злостью посмотрел на Олега. «Простите? Ты их не услышал?» Командир «Квада» яростно сверкнул глазами. «Да плевать! Ты зачем сейчас к ним полез, сука? Если бы не ты, то ничего этого не произошло бы. Завалили бы всех, не дав подойти». «Он все сделал правильно», — вступился за Олега Андрей. «А ты не лезь! Бросай кувалду, сержант!» Командир «Квада» поднял винтовку. Взгляды всех присутствующих обратились на него, и во всех читалось недоумение, но сувенир это не смущало. «Тебе ведь нравится твоя сила, нравится быть особенным, и тебе наплевать, что другие могут из-за тебя погибнуть», продолжал распаляться он. «Я видел, как ты бьешься. Как они?» Он указал на мертвых мутантов. «Потому что ты такой же, так что бросай кувалду». Олег молчал, но оружие своего не отпускал. Над полем боя повисла напряженная тишина. «Командир, ты не прав», — сказал Чип и встал перед ним. «Шаг в сторону, боец». — А не тойду пристрелишь сувенир не ответил на сколах заиграли желваки дэйл встал рядом с чипом знаешь что сувенир сказал он пошел на хрен надоел ты со своими загонами мужик через ад прошел а ты его в расход пустить хочешь как паршивую собаку если бы не он ты первый оказался бы на клыках у морока я с ним согласен кивнул чип ты же читал файл сержант не ты «Тебе с твоим фанатизмом? Психиатру нужно!» Сувенир не отвечал, но и автомат не убирал. «Мужики, дайте бинокль!» — вдруг шагнул к ним Олег. Кладовцы с удивлением посмотрели на него. «Бинокль есть?» Чип с Дейлом перевели взгляды на командира. «Твою мать!» — выругался сквозь зубы сувенир, опустил грозу и резким движением достал бинокль. «Зачем тебе?» Олег выхватил у него прибор и приложился к окулярам. Через несколько секунд опустил и издавленно произнес «Это он, темный». Андрей смотрел вместе со всеми, но никого не увидел. На дороге, плавно уходящие за деревья, были только трупы мутантов. «Кто?» Сержант сорвался с места, подошел к сувениру, схватил его за плечо и развернул к себе. «Вам нужно бежать». «От кого?» «У вас не больше пяти минут. Их слишком много. Я их слышу. В несколько раз больше, чем в последний раз». Взгляды всех снова обратились к сувениру. «Добрыня, ты как? Могу только на одной ноге скакать, командир». Сувенир бросил на него задумчивый взгляд, потом сказал, «С пятью минутами форы нас догонят через десять, потом окружат и порвут на тысячу маленьких квадов». «Нет, вы не понимаете», — воскликнул Олег, «он здесь, он пришел за мной». «Кто?» — рассверепел сувенир. «Темный», — непонятно ответил сержант, «он или оно?» Это существо преследовало меня от самой лаборатории. Оно – источник зоны». Олег повернулся к артисту. «То, что говорил Лыка, неправда. Это не я призвал вас, а темный. Он порождает мутантов и аномалии. Он жаждет моей смерти и не успокоится, пока не добьется своего». Сувенир смерил сержанта спокойным взглядом, покачал головой, потом повернулся к своим бойцам. «Будем отбиваться. Здесь есть хоть какие-то укрепления». Дэйл сразу пошел, взглянув на мешок с патронами и прокомментировал. «Не густо, но и не пусто. А вот к калашу совсем почти нет». Он повернулся и виновато и произнес. «Извини, варяк Андрей Хмуро закусил нижнюю губу. Отсутствие боезапаса для его автомата резко ухудшало положение. Без патронов он не сможет защитить чихо. А с ножом и пистолетом долго ли можно продержаться против обезумевших мутантов? Единственный выход – бежать. Сувенир мыслил одинаково с ним. «После того, как у варяга закончатся патроны, он вместе с чихом-артистом станет нам обузой. Кроме себя придется прикрывать и их». Он посмотрел Андрею в глаза. «Вам надо уходить. Ваш дружок покажет дорогу». «Я останусь», — сказал Олег. «Я все сказал», — рявкнул Сувенир. «Выведешь их отсюда, а потом делай, что хочешь. Беги или ложись и жди своего темного». Олег кивнул и проговорил, «Я останусь здесь. И не из-за тебя или своей прихоти, а потому, что только я один смогу нейтрализовать мороков и взять на себя других крупных тварей, на которых нужно затратить больше, чем три пули, чтобы убить. К тому же мне тут еще нужно кое с кем поговорить, но мой ты достаточно умен, чтобы не отказываться от столь мощной боевой единицы, какой представляю собой я». Сержант посмотрел на других квадовцев и спросил. «Согласны, мужики?» Дейл молча кивнул, он уже снаряжал патроны в магазины. Чип только криво усмехнулся. Сувенир из подлобья посмотрел на Олега, потом повернулся к Андрею. «Тогда вам лучше уходить сейчас. Может, успеете? Держи карту, я там отметил точку сбора квадов. Скажешь, я прислал». Андрей посмотрел на Чиха, потом на артиста. Парень стоял, открыв рот, и глядел куда-то вдаль. Проследил за направлением его взгляда и тоже замер в изумлении. По дороге живыми реками, направляясь к поселку, мчались мутанты. — На позиции! — гаркнул сувенир. — варяк бегите! Командир квада направился к укреплениям, на ходу перезаряжая автомат. Андрей взял Чиха за руку и быстрым шагом пошел по центральной и единственной улице заброшенного поселения — Артист не отставал. Андрей оглянулся лишь раз. Взглянул на спины бойцов Квада и присевшего чуть в стороне Олега. Чип и Дейл о чем-то переговаривались, не перезаряжал печенек, Сувенир, словно почувствовав его взгляд, быстро обернулся и махнул рукой. Андрей кивнул в ответ и, выставив перед собой руку со счетчиком, сосредоточился на ощущениях и движении. Выстрелы загрохотали, когда они прошли середину поселка. Первым, как обычно, заговорил пулемет Добрыни. Спустя какое-то время аккомпанементом ему стало сухое покашливание автоматов. Андрей шел вперед на предельной для него скорости. Он старался не думать о том, что сейчас происходило на другом краю поселка. Пока стрельба продолжалась, все в порядке. Значит, живы и сопротивляются. Его же задача, первостепенная и самая важная, спасти Чиха. И он шел, стараясь думать только об этом. Казалось, что с момента, как они оставили квад и Олега, минуло не меньше часа, а прошли всего ничего, только покинули поселок. От таких мыслей бросало в пот. Андрей хотел ускориться, но понимал, что и так идет слишком быстро. Спешка могла стать смертельной. Он усилием воли заставлял себя держать ровный темп. Постепенно стрельба стала отрывистой. В какой-то момент показалось, что слышно только две грозы вместо трех. Печенек сообщал себе исправно. По мере удаления от места схватки наносящиеся звуки становились все тише. «Как думаешь?» — хотел спросить артист, но Андрей резко перебил. «Не знаю. Под ноги смотри». «Но если о чем-то не говорить, то вовсе не значит, что этого не произойдет». И вскоре случилось то, чего он опасался. Стрельба прекратилась. Остановился и глянулся назад. Подошли Чих и артист. Андрей пока шел, думал о том, что ему делать, когда мутанты прорвут оборону квадовцев, поэтому, не теряя драгоценное время, сказал «Артист, возьми карту и счетчик, держись выбранного направления не останавливайся как можно дальше. Вот вода». «Ты что задумал?» – обеспокоенно спросил парень. В этот момент снова послышали звуки выстрелов. Печенек одиноко оглашал округу короткими очередями. Ну, хоть один остался. Оттянет на себя немного врагов. Андрей хлопнул артиста по плечу. «Не трать время зря. Идите. Чих». Он посмотрел на девушку и улыбнулся, но ответной улыбки не увидел. «Нет», — тихо произнесла она, — «либо мы уходим вместе, либо остаемся, но также вместе. Не волнуйся», — он старался говорить как можно убедительнее, бодро, с улыбкой. «Здесь хорошее место. По бокам аномалий. У меня почти целый магазин патронов. Все будет хорошо». Но губы девушки задрожали, из глаз потекли слезы. «Ты обещал, что не бросишь меня?» «Не брошу. Я задержу их и догоню вас». Она замотала головой. «Нет, ты обещал. И я не позволю тебе нарушить твое слово. Не сейчас. Нет». Время безжалостно уходило. «Чих!» — разозлился Андрей. «Я же...» Она сжала губы, расправила плечи и молча смотрела на него. Он понял, что переубедить ее не удастся, и разозлился еще больше, но тут чих протянула руку, погладила его по обросшей щетиной щеке, мягко улыбнулась и сказала, «Без тебя я никуда не пойду». «Ты?» – начал было он, но девушка приложила указательный палец к его губам. Шагнула вперед, и вместо пальца заняли ее губы. Потом она отстранилась от него и, глядя в глаза, спросила, «Понимаешь?» Андрей опустил глаза. «Да, он понимал». Он все прекрасно понимал, и именно поэтому должен был остаться, прикрывать отход ее и артиста. варяк окликнул друг парень и указал куда-то назад. Андрей обернулся и увидел двух людей. Один нес второго, и, судя по тому, как легко и быстро они перемещались... Это мог быть только Олег с одним из квадовцев. Очень быстро он приблизился и скинул с плеча на руки Андрея из раненого сувенира и весь мешок. «Чего встали?» — заорал он. «Валите отсюда!» Сам Олег выглядел страшно. Вся одежда разорвана и окровавлена, половина лица превратилась в сплошную рану, одного глаза не видно, левая рука в сплошных укусах. «Чего встали?» — заорал он. «Валите отсюда!» Не зная сколько еще с Дейлом продержимся. Ему все ноги разодрали. Получалось, что из пулемета стрелял Дейл, а значит, Добрыня... Андрей схватил Олега за рукав, сам не зная, что хочет сказать или сделать. Сержант посмотрел на него уцелевшим глазом и произнес. Ему нужен я, а центру флешка. Но они дорого заплатят, прежде чем заполучат хоть что-то. Уходите, варяг. Мне от темного не убежать, да и в нормальный мир уже дороги нет. Олег криво улыбнулся, насколько позволяла рано. Зато есть еще три гранаты. Меня зовут Андрей, сказал варяг. А меня Брик, сталкер Брик. «Рад знакомству». «И я рад». Андрей понимал, что на самом деле это не знакомство, а прощание. «Будешь у нас в...» Хотел сказать Андрей, но Олег перебил. «Это вряд ли». Мужчины еще несколько секунд смотрели друг на друга, потом каждый кивнул в ответ на мысли другого, после чего Олег развернулся и побежал назад в сторону поселка, откуда все еще доносились звуки стрельбы. Андрей проводил его взглядом и сказал, «Пошли дальше». Олег бежал и чувствовал спиной взгляды товарищей. Хотелось оглянуться, ободряюще махнуть рукой, сказать, чтобы уходили и не беспокоились. Он не собирался умирать. Олег возвращался за Дейлом, чей пулемет продолжал огрызаться в поселке. Он оставил квадовцев крепком на вид с одним входом и без окон, чтобы легче было обороняться». К великому сожалению Олега, после нейтрализации артефакты в его теле утратили былую энергию, и он не смог вытащить Дейла вместе с сувениром. Он и одного-то, командира квада, с трудом вынес из схватки. Раны почти не заживали, подступала усталость, но пока силы еще имелись. Олег планировал выбраться из этой заварухи и по возможности вытащить отважного соратника. Мутанты повстречались ему уже на окраине поселка. Голыши мчались на него, кровожадно оскали в пасти. Позади них, опустив клыки к земле, бежали три кабана. Олег вильнул в сторону, забежав за аномалию. Мутанты разделились, огибая проплешину в траве с двух сторон. Первого прыгнувшего на него пса Олег поймал обеими руками за шею и мгновенно сломал позвоночник. Потом еще сильнее сжал пальцы, раздавливая мышцы под облезлой шкурой, перехватил и стал орудовать трупом, словно булавой. Через секунду аномалия получила свои визжащие жертвы. Удары туши разбрасывали мутантов в стороны, но не причиняли серьезного вреда. Олег старался бить так, чтобы враги отлетали к аномалиям, но получалось такое слишком редко, а кабанов так вообще только слегка оглушало. Но этого было достаточно, чтобы он смог продвигаться в намеченном направлении. Прокладывая себе путь к сараю, в котором отстреливался Дейл, Олег заметил среди серых реек старого забора торчащий из земли лом, служивший столбом между секциями. Ржавой проволокой к нему были примотаны две полусгнившие поперечины. Олег ринулся к забору и, отбросив тушу голыша, выдернул лом из земли. Оставшийся без опоры забор накренился в сторону дома, вокруг которого тянулся, Олег уже развернулся и обрушил новое оружие на мутантов. Метал со свистом рассек воздух и разрубил ближайшего кабана на две части, потом пронзил насквозь следующего — Олег держал лом двумя руками и убивал мутантов одного за другим. Он кричал, нанося удары, рычал и скалился, став похожим на нападавших тварей. Мутанты не могли противостоять его смертельной мощи, а Олег упивался боем, уничтожая их с первобытной яростью. Подступы к сараю с Дейлом устилали десятки тел различных мутантов, но не меньше их число все же пытались пробиться к человеку. Они лезли по трупам своих сородичей и погибали сраженные пулями. Олег только собрался подойти к сараю, но вдруг краем глаза заметил какой-то черный силуэт, замер, медленно повернул голову и посмотрел: Тёмный. Он стоял у баррикады, там где до недавнего времени высился столб, среди трупов своих порождений, мутантов, сгусток тьмы, живого трепещущего мрака. Странным, непонятным жестом он то ли потянулся к Олегу, то ли указал на него десятком тварей, рычащим и беснующимся за спиной. Те приближались, толкаясь, сбивая друг друга на землю, пропитанную кровью сородичей, и зубами. Когда мгновения испуга прошли, Олега словно окатили ледяной водой. Пришло удивительное спокойствие и даже какая-то умиротворенность. Враг стоял перед ним. И больше не был кем-то нереальным, невидимым, таинственным. Они встретились лицом к лицу. Если, конечно, можно назвать лицом ту серо-черную субстанцию, из которой состояла голова и все тело темного. Пальцы Олега стиснули лом. Мутанты приближались. Они, конечно, задержат Олега, но ничего, это ненадолго. Потом придет очередь темного. Настало время поквитаться за все и доказать, что не зря ублюдок его боялся». Первые твари уже находились на расстоянии прыжка. Олег не стал ждать и сам ринулся им навстречу, в одно мгновение оказавшись в паре метров от темного. Мутанты атаковали, будто защищали своего повелителя. Лом со свистом рассекал воздух. Каждый удар означал смерть. Улучив момент, Олег попытался достать темного. Почти дотянулся. Застренный конец импровизированного оружия, окровавленный, с налипшими ошметками плоти и шерсти, задел врага на уровне груди. И вдруг мир перевернулся на 180 градусов. Невероятно, дико, безумно. Такого просто не могло быть. Но потрясенный, сбитый с толку, ошарашенный Олег смотрел на самого себя с расстояния двух метров. От его руки тянулся блестящий багровый лом и тянулся к его же груди, словно он занял место темного. Длилось это какой-то миг, Но Олег успел опустить взгляд и увидел, как металлическое острие чертит полосу в серо-черной субстанции его тела и проскальзывает дальше, оставляя за собой дугообразный дымчатый след. Возвращение в собственную бренную плоть было сравнимо с ударом огромным молотом, который расплющил, раздавил, порвал, нет, не тело, душу. Олегу еще не доводилось такого испытывать. Он чувствовал себя уничтоженным. В нем не осталось не то что жизни, а даже стремления к ней. Пустота и чужие мысли заполнили его. Мутанты продолжали нападать, и лом по-прежнему обрушился на них. Будь-то кто-то другой находился в теле Олега и отбивался. Но нет, это был он сам, только какой-то иной, далекий и незнакомый. Как такое могло быть? Ответ напрашивался один. Это сделал темный. Казалось, что даже для ярости не осталось места, Но колкий чистый ягонек все же сверкнул где-то глубоко в сознании, рассеяв на мгновение мрак безысходности. И Олег ухватился за эту возможность, принялся лелеять и взращивать искорку гнева. И его состояние как нельзя лучше этому способствовало. Олег отдался единственной доступной эмоции полностью, без остатка, позволил завладеть собой, подчинить. А когда вдруг появилось убийственное желание сокрушить темного во что бы то ни стало, беспрекословно повиновался, несколькими мощнейшими ударами расчистил пространство вокруг себя и изо всех сил метнул лом во врага. Тот пролетел сквозь темного, не оставив и следа. Так тварь бесплотна. Тогда он развеет ее. В пароксизме безудержного гнева Олег бросился на темного. Мир вздрогнул. Каким-то другим зрением С тех пор, как начал вживлять в себя артефакты, Олег уже привык к различным метаморфозам, поэтому не удивился. Он смотрел, как вокруг него начинает разрастаться купол из дрожащего марева. С невероятной скоростью он накрыл поле боя людей с мутантами. Сарай, где укрылся Дейл, весь поселок, нагнал варяга, тащившего вместе с артистом и чихом израненного командира квада, устремился дальше и вдруг лопнул. Если бы мог, Олег бы вздрогнул но он завяз в этом странном состоянии без жизни. От границ купола во все стороны начала расходиться призрачная волна, похожая на ударную, только много хуже и мощнее. Она гнула деревья, срывала с них листья, валила с ног попадавшихся на пути людей, животных, ломала и гнула опоры лэб и оставляла за собой скопление аномалий и мутантов. А потом наступила тишина, резкая, глубокая, внезапная. Она ударила по ушам, превратившись в глухоту. Но длилось это недолго. Почти сразу на Олега обрушился поток чужих мыслей, воспоминаний, звуков, слов, эмоций. Они переплетались с его собственными, смешивались, соединялись. Удивительно, но накатившие тошнота и головокружение ощущались вполне явственно. Калейдоскоп образов вертелся в голове дикой каруселью. И если бы Олег хотя бы в малейшей степени владел своим телом, то уже давно валялся бы на земле и пытался выблевать собственные внутренности. Может быть, он обрадовался бы этому, потому что сейчас даже не знал, бьется ли его сердце. Олег видел себя парящим в полуметре над трупами мутантов, словно его подхватила какая-то аномалия. Руки расставлены в стороны, голова запрокинута, ноги сведены, мыски ботинок тянутся вниз, тело чуть прогнулось назад и в нем чувствовалось невероятное напряжение, а вокруг... Вокруг разыгрывались сцены, происходившие тут недавно. Но Олег видел их, как в кинотеатре с эффектом полного присутствия, в котором нерадивый техник запустил просмотр в обратном порядке. Мутанты бежали назад. Вырываемые пулями обороняющихся, плоть и кровь втягивались обратно в их тела, а сами пули летели в стволы автоматов. Рты людей закрывались и открывались, поглощая изданные когда-то звуки — Опухоли взрывов сжимались, превращаясь в гранаты, которые прыгали в бросившие их руки. Сам Олег носился с кувалдой в уродливом фантасмагорическом танце, вырывал свое оружие из воздуха, гасил свои некогда убийственные замахи, отбегал от мутантов, как и те от него. И с каждым мгновением время ускорялось. Уже не получалось видеть картинку целиком, только куски. Вот Олег дерется с Барсом. Кирпичная глыба, которой он придавил противника, отлетела назад к нему. Камень, брошенный им, вернулся через окно в дом, объятый пламенем. А огонь, пожиравший бревна доски, быстро газ. Прыгуны отскакивали от бегущего задом Олега. Морок отлетел от доктора Нефедова, который рывком вернулся к компьютеру. Внезапно все остановилось. Была ночь. Олег стоял рядом с лабораторным комплексом n 23 Дул прохладный ветер, темное небо застилали тучи, в разрывы между которыми иногда проглядывала луна в обравлении звезд. Четкость сознания и страта мышления поражали своей невероятностью. Олег совершенно точно знал, где он, когда он и, самое главное, кто он. Ровно 73 метра от подошвы ботинка до стены комплекса истекали последние минуты дня перед нападением мутантов на лабораторию, а он был темным и самим Олегом одновременно. Он посмотрел на свои руки. Кожа источала едва уловимую черную дымку. Увидеть мешала одежда, но Олег знал, что такое не только с его руками, со всем телом, и испытывал почти вселенскую уверенность в том, почему это с ним происходит. На нем поставили эксперимент. Не только на нем, на других охранниках тоже, но только он единственный показал успешные результаты. Свою роль сыграл давний контакт с цепью судьбы. Еще неразделенный артефакт полностью изменил Олега, превратив в идеального носителя вместилище для любых других артефактов. Чем и воспользовались ученые Цая. Только они не учли одного – ненависти Олега к вживлению артефактов, к судьбе, к зоне и к самому себе. И эта ненависть росла в нем с каждым мгновением. Это ее источало тело черной дымкой, Это она рвалась сейчас наружу из каждой клеточки. Это она окутывала Олега все разрастающимся куполом. Боль, поначалу едва ощутимая, становилась все ярче и яростней, жгла изнутри гудящим пламенем. Она достигла пика в тот момент, когда купол ненависти лопнул, отправив во все стороны уродующий мир волну и взорвалась нестерпимой вспышкой. Это был момент рождения. Рождение темного, его, Олега, личного врага рождением новой зоны, его персональной зоны, рождением безумного, затянувшегося кошмара. Теперь Олег знал всё. И о том, что было на флешке, и о том, как его ненависть, нашедшая воплощение в образе темного, направила мутантов на лаборатории и позвала людей, способных уничтожить самого Олега. И что на самом деле никакого темного нет. Все это сделал сам Олег, какой-то частью своего подсознания. После полуденное серое небо нависало дождевыми тучами. Мутанты перепрыгивали через лежащего на земле Олега, будь-то не замечая его, а где-то совсем рядом короткими чередями рявкал пулемет. Реальность вернулась так же внезапно, как и исчезла. Вечность, мгновение назад, и навалилась давящим грузом осознание всего случившегося. Потрясение казалось настолько велико, что не было сил поверить, как и на то, чтобы не верить. Единственная мысль, оставшаяся четкой и ясной, билась в мозгу. Меня не должно быть. Не здесь, сейчас, но вообще на этой многострадальной земле. Как правильно сказал Лыка, Олег – аномалия. Отклонение от нормы, неправильность. И его не должно быть. Он знал это с того момента, как ученым удался их долбанный эксперимент и четко понимал сейчас. Крик, исполненный отчаяния, прервал тягостное размышление. Крик человека, борющегося за жизнь всеми доступными способами, любящего жизнь и не желающего с ней расставаться. Резкий контраст с собственными мыслями привел в чувство. Дейл, боец квада, все еще отстреливался от тварей, продолжавших атаковать сарай. Олег перевернулся на живот, потянул под себя руки и медленно, словно впервые делал это, стал подниматься на ноги. Когда удалось распрямиться, огляделся в поисках оружия. Кончик лома торчал из земли в нескольких метрах дальше по дороге. Пошатываясь, Олег пошел к нему. Наклонился, взялся пальцами за холодный металл и потянул. Сил не хватило. Тогда он собрался, закрыл глаза и постарался очистить разум, а потом заполнить его тем, что уже не раз выручало, злостью. Потому что несправедливо, что все это произошло с ним. Не заслужил он тех страданий, которые выпали на его долю. Не заслужил. Рывок. Неправильно. Рывок. Нечестно. Рывок. Лом вышел из земли с необыкновенной легкостью. Олег открыл глаза. Его не должно быть. Ему нельзя существовать. Он аномалия? Ненормальность? Вполне возможно. Но это может подождать. Сейчас он нужен Дейлу. Олег побежал к сараю, уже на ходу понимая, что силы у него уже не те. Он напал на мутантов сзади и закричал «Дейл! Я иду! Дейл! Подхожу справа!» «Сержант, твою мать! Сержант, Олег!» Донесся глухой голос, в котором смешались дрожь, отчаяния и необыкновенная радость человека, еще мгновение назад считавшего себя обреченным на скорую смерть и у которого появилась надежда на спасение. Темп стрельбы заметно снизился. Олег оттянул атаки мутантов на себя. Добравшись до сарая, он оттеснил твари и крикнул «Хожу!». Пятясь и выставив перед собой кровавленный лом, он вошел в сарай. Сразу сместился в сторону, чтобы не перекрывать линию огня. Почти сразу грохнули выстрелы. Дейл не спал. Олег повернулся и увидел квадовца. Тот лежал за старой тракторной шиной. Земля вокруг усыпана гильзами. На грязном окровавленном лице застыло такое странное выражение, что Олег не смог определить, что оно означает. Из глаз Дейла текли слезы. «Я уж думал, все, каюк», — проговорил он. «Хрена с два. варяк далеко, сувенир с ним», — сказал Олег. «Теперь наша очередь». Он быстро подошел к бойцу и помог подняться. Дейл застонал и чуть не упал, но Олег поддержал его. Ноги квадовца ниже колен были замотаны пропитавшимися кровью обрывками одежды. «Я тебя понесу, а ты стреляй», — сказал Олег. В ту же секунду стена сарая взорвалась обломками досок, и внутрь влетел здоровенный мутированный бык. Он сшиб людей на землю, а сам покатился кубарем к другой стене. Олег почти сразу вскочил, поднял лом и переломил монстру хребет. Повернулся к Дейлу. Тот лежал лицом вниз и не шевелился, Сквозь пролом и вход в сарай ринулись мутанты. Олег отчаянно закричал, встал над квадовцем и смертоносным ураганом разносил тварей. Кабан врезался в Олега сбоку, отбросив его к стене. Лом, глухо звякнув, упал на землю. Боль огнем обожгла бедро. Олег не успел встать, как в него уже вцепились несколько шипастых собак. Он закричал от дикой боли. Закрывая одной рукой лицо и шею, другой отрывал тварей от себя, ломал позвоночники и сворачивал шеи. От боли у него перехватывало дыхание, и перед глазами плыл кровавый туман, но он не сдавался, все время пытался подняться. Это у него так и не получилось. Когда сил не осталось даже на крик, а истерзанное болью сознание начало ускользать Олег последним усилием сунул руку в карман и нащупал гранаты. На то, чтобы вытернуть чеку, с одной из них ушла, казалось, целая вечность, наполненная ужасными муками. Наконец ему удалось вынуть кольцо и сдвинуть пальцем предохранительный рычаг. В голове все поплыло. За те секунды, что остались до взрыва, сквозь жгучую боль, заполнившую каждую его клеточку, из самой глубины сознания, сквозь огонь и муки, пробилась одна единственная мысль. Олег позвал «Мама!» Потянулся к ней всем своим существом. Его голос, вопреки всем известным законам физики, беззвучный и нереальный, раздался в голове у матери. Олег почувствовал, даже почти увидел, как она встрепенулась, отставила свою любимую фарфоровую чашку с чаем, пристала со стула и произнесла с тревогой, заботой и любовью. «Сынок!» И, услышав ее, Олег почувствовал такое всеобъемлющее тепло и бесконечную безмятежность, что боль исчезла. Ее больше не было – а все вокруг заполонил яркий и невероятно мягкий белый свет. Секунды истекли. Андрей не мог сказать, сколько времени прошло, прежде чем замолчал и печенек. Старался об этом не думать. Упрямо шел вперед, остановившись лишь раз на несколько секунд, когда сзади раздался далекий взрыв. Если судить по звуку, то сразу нескольких гранат, как минимум трех. Оглядываться он не стал, а продолжил путь. Пот застилал глаза, одежда вымокла насквозь. Тащить вместе с артистом сувенира и определять при этом местонахождение аномалий было невероятно трудно. Но худо-бедно они все же продвигались вперед. Чих несло оружие и вещмешок. Людей Андрей увидел в тот же самый момент, когда артист заметил мутантов. «Эй, эй, сюда!» Четверо вооруженных людей пошли навстречу. «Кто такие будете?» — спросил незнакомец. «Сзади мутанты. Много» проговорил Андрей вместо ответа и, не устояв, вместе с артистом и сувениром повалился на землю. Сильные руки подхватили его, сняли с плеча руку командира квада, приложили к губам флягу с водой. Он пил и сквозь шум в ушах слышал отрывистые приказы. «К оружию! Занять оборону! Сувенир, очнись! Это Тимофей!» Потом он сидел у дерева, прижимая к себе чиха, слушал стрельбу и возгласы спасших их людей. На губах его блуждала едва заметная улыбка.